Глава 37. Руби. Вечером, занимаясь приготовлением ужина, я услышала из гостиной сигнал телефона. Сообщение от Джоша. «Папа сказал, ты от него ушла. Могла бы и попрощаться». Я почувствовала себя виноватой, Джош появился в моей жизни, когда ему было пять. Я хотела поговорить с мальчиком, но Том мне запретил. Пришлось смириться. Я подумала, что он имеет право сказать Джошу первым, ведь это его сын. Я стала набирать ответ дрожащими пальцами. «Привет, Джош. Твой папа сказал, что поговорит с тобой сам. Только зачем мне с тобой прощаться?» «Я думала, мы будем видеться. Целую». Джош проводил со мной больше времени, чем с отцом. Том часто уезжал в командировки, но Джош все равно приходил в установленные дни. И мы проводили время вдвоем. Даже в переходном возрасте он был забавным. А подростковую злость срывал не на мне, а на отце. Зачем нам ведеться? Какой смысл? У меня на глазах выступили слезы. Мне очень хотелось утешить мальчика, облегчить его боль. Я люблю тебя, Джош. То, что мы с твоим отцом решили расстаться, не означает, что я не хочу видеть тебя. Ответа не последовало. Прочтя мое, «люблю», мальчишка сгорится со стыда, и все же мне пришлось это написать, чтобы он понял. Наши с ним отношения никак не связаны с моим уходом от Тома. Я снова взяла в руки телефон, отправила ему свой адрес. «Приходи в гости, когда сможешь. Скучаю по тебе». Джош вновь не ответил, и я испугалась, что теперь он не захочет меня видеть. Сейчас бы посоветоваться с Гарри, мы часто говорили с ним о самых разных вещах, и он умел меня успокоить. В три часа Сара обычно уезжала забирать из школы детей, а уже через пять минут на пороге появлялся Гарри. «Кофе хочешь?» У него была такая улыбка, я не могла оторвать взгляд. Меня тянуло к нему как магнитом. Когда он улыбался, во мне словно вспыхивал свет. Я ничего не могла с собой поделать. В самой первой встрече мне было с ним тепло. Я думала, у нас нет друг от друга секретов. И вдруг выяснилось, что я мы беременна. Когда мы впервые заговорили о своих семьях, я рассказала Гарри, что у меня нет детей, а у Тома есть сын Джош от первого брака с Белиндой, и ему уже 17. Ого, такой взрослый. Как ты с ним ладишь? Он классный парень. Пару лет назад было непросто улыбнулась я. Переходный возраст, все такое. А после Том начал уезжать на выходные. Джош оставался со мной. И мы подружились. «Он что, не мог остаться у матери и прийти в другой раз?» удивился Гарри. Я покачала головой. Том говорил, что Белинда разрывается между работой и необходимостью воспитывать Джоша. И ей нужно хоть иногда побыть наедине с новым мужем, Мартином. Кроме того, Том с Белиндой месяцами не разговаривали, так что ей было легче привозить мальчика в одно и то же время, каждую неделю. Никто не хотел идти на уступки. Да и как можно подстроиться, если люди не разговаривают? И ты не возражала? Сначала хотела, а потом я полюбила Джоша. Мы прекрасно ладили, даже лучше, чем они с Томом. Гарри замялся, и я поняла, о чем он сейчас спросит все считают своим долгом поинтересоваться у женщины моего возраста не хочет ли она своих детей я решила его опередить я хотела детей но не сложилось до сих пор хочу у тебя еще все впереди ты млада надеюсь я помолчала немного и все-таки решила ему довериться мне казалось гарри можно рассказать все он поймет однажды я была беременна еще до тома У меня случился выкидыш. Восемнадцать лет. «Бедная», — сочувственно кивнул Гарри. «Не было тяжело говорить на эту тему. Если бы у меня потом появились сын или дочь, все забылось бы. А так, воспоминания о потере единственного ребенка не давали мне покоя. Это как при больном зубе. Не можешь не трогать его, и каждый раз содрогаешься от боли. Гарри притих, а я задумалась». Не хотелось спрашивать, почему у них в нет детей. Это не мое дело. Мне было бы неприятно, если бы кто-то спросил у Тома, способна ли я иметь детей. Как можно спрашивать о таких вещах, не думая, что своим любопытством делаешь человеку больно? Зазвонил телефон. Наверное, Джош сменил гнев на милость и решил со мной поболтать. Нет, на экране высветился незнакомый номер. Решив, что это потенциальный работодатель, я произнесла хорошо поставленным голосом здравствуйте это рубидин вместо ответа я услышала какой то приглушенный шум может ошиблись номером здравствуйте это рубидин повторила я ты свободна сегодня вечером неуверенно спросил тихий мужской голос что сегодня часиков семь ты свободна для чего свободна?» ничего не понимая переспросила я Ну, встретиться. Я нахмурилась, странный способ приглашения на собеседование. Вы кто? спросила я, мысленно перебирая компании, куда отправляла резюме. Не понимаю, почему они просто не написали по почте. Я так. Сколько ты берешь? Что-что? Я все еще наивно думала, что это потенциальный работодатель. За последние дни я отправила резюме чуть ли не в сотню компаний надеялась, что наконец-то позвонили по поводу работы. Он, наконец, объяснил, чего от меня хочет и даже предоставил право выбора. Я в ужасе уставилась на телефон. «Иди ты, кретин, за кого ты меня принимаешь?» Я нажала отбой и заблокировала номер. Тут я пожалела о своем обещании не держать в доме спиртного. Душу бы продала за пару глотков в виски. Но пришлось ограничиться сообщением с Сарей. Мне только что позвонил какой-то извращенец. Ее ответ меня разочаровал. о, -о Что он сказал?» Я вздохнула. «Почему люди думают, что в таких звонках есть что-то смешное? Ничего особенного, я его заблокировала. Или надо было дать ему твой номерок?» Она ответила смайликом. На душе было тревожно. «Я в жизни не получала таких звонков, а теперь дважды за день». Да еще фальшивые собеседования с Алланом Бокером. Кто отправил дурацкое приглашение? А больше всего мне не давало покоя воспоминания о платьях, висящих в шкафу. Когда пыталась вспомнить, как их развешивала, казалось, что я хватаюсь за недосягаемое, за воспоминания, которого не было».